Новичков задержанию не удивился и даже обрадовался случайной возможности заскочить в отделение. Вины он за собой не чувствовал, а к нам тянулся, видимо, из-за того, что мы первые, кто не костерил его самородное творчество. «Как дела? Где устроились?» «У конюхов, в торговых рядах. Я лошадей люблю», — скромно отпечал художник, присаживаясь к столу. «Краски еще есть, рисую помаленечку». «Появились заказы или так? Для себя осторожно начал я». Новичков не заметил подвоха и тут же пустился в доверчивый рассказ. «Да вот недавно церковь немецкую мне под роспись предложили. Пастор Ихни Швабс так и сказал. Вот, мол, все стены твои, твори как хочешь, мы заплатим». «Заплатили?» «Аванс дали, грех жаловаться, а на роспись только сегодня иду». «Почему ж так поздно? Дело-то к ночи. Я всегда считал, что профессиональным художникам необходимо естественное освещение». «Оно бы, конечно, загорелся иконописец-авангардист, но заказчик требует срочной работы, он хочет, чтобы церковь была закончена уже завтра». Мы с Егой тревожно переглянулись. Но, «Но ведь это нереально. Один человек не в состоянии расписать за столько времени целый храм». «Успею, вы меня не знаете. Я, как до красок дорвусь, так не ем, не пью, не сплю. Кисти в руках так и бегают». Опять же, мне там не живопись разводить, а в два цвета, да в моей манере. Минуточку, почему-то вздрогнул я. Как это, в два цвета? Какие же? Черный да красный, пожал плечами Савва и взял еще плюшку. Но не совсем понимаю. Конечно, я человек далекий от искусства, а в религиозных темах вообще ничего не смыслю Но неужели логично расписать храм изображениями святых, используя лишь два цвета? но там белый или желтый, я бы еще как-то поверил. Но черный и красный...» таким святых и не надо». «Как это так?» — не выдержала яга. Обычно бабуля предоставляет право задавать вопросы мне, а сама строго бдить за правдивостью ответчика. «Мне сказано было ад изобразить. Демонов да бесов разных. Чем страшнее, тем лучше», — на мгновение задумавшись, пояснил художник. «Видимо, его моральная сторона темы нисколько не волновала». Человек творил только ради чистого искусства. «А мух вас не просили изобразить?» «Просили. А как вы?» «Служба такая. Про всех все знать», — криво улыбнулся я. «Значит, вы говорите, что к завтрашней ночи все должно быть готово?» «Да». «И платят хорошо. Десять червонцев обещано, два вперед дали». «Ага». — А позвольте полюбопытствовать, вы прямо на стенах писать будете или... — Прямо на стенах не успею, — признался Богомаз. — Эта ж леса надо устраивать, лазить по ним вверх-вниз, несподручно одному. Ткани должны были доставить черной. На полу расстелю а уж после на стены разверну. Это и лестницы сделать можно. — Как же вы будете рисовать черным по-черному? — Что ж тут мудреного? — Свет красным проложу, а тени... «Краска-то черная только на первый взгляд одинаковая, ведь сколько оттенков у нее! Сажа смолиная, кость сженая, виноградная, персиковая, гутанкарская, шахназарская, звенигородская! Это ж так технически интересно! Черным на черном, да черную душу демонизма во всем ужасе показать! Вот увидит отец Кондрат, сразу поймет мое искусство, и еще, небось, и на работу к себе пригласит!» «Очень может быть!» — сдержанно кивнул я. Все складывалось более-менее ясно Хотя совершенно непонятно, что же в конце концов делать Черная месса недалека Возможно, ее проведут уже завтрашней ночью К сожалению, четкого плана действий мы не выработали до сих пор Новичков, закончив с чаем, попрощался и ушел Я попросил Стрельцов проводить его до немецкой слободы «Ну, что скажешь, сыскной воевода?» «Если честно, то сказать нечего» «Будем всех арестовывать?» «Можно, но это не выход. Раз уж в деле замешаны такие темные силы, то взамен одного пастора они легко соблазнят десяток других. Необходимо не просто остановить черную мессу, а сделать так, чтобы впредь никакому повелителю мух не взбрело в рогатую голову лезть к нам в Россию». «Правильно мыслишь, Никитушка. Только как сделать-то?» — развела руками ига «Вот и у меня те же проблемы». «Стал быть, думать будем». Но долго думать нам не дали. Едва не снеся дверь, в горницу вломились четверо стрельцов. Да еще Митька одержал в охапке двоих, пытаясь изобразить служебное рвение. «Никит Иванович, я их не пускал. Нельзя, говорю, без доклада. Их благородие из бабулей думу думают, а они окаянные так и пруд «Беда, сыскной воевода», – шагнул вперед один из стрельцов. «Царя убили», – вскинулся я. «Хуже!» як Филимон сұма сашел.